Глава восьмая «Ты что натворила?» Песклявый голос Иры заставил вздрогнуть. Вот что орёт как полоумная? Когда я только секунду назад решила присесть. Не день, а катастрофа. Учитывая, как все бегали и дрожали от страха, нетрудно было догадаться, что приехал владелец. Но лишь через двадцать минут ворвалась в кухню Ирина. С недовольным лицом потребовав борщ, который приготовила совсем не для него, и пельмени домашние. Специально для гостя Ирина потребовала приготовить ягненка в соусе, но он отказался. «Что не так?» Спросила, понимая, что не просто так Петрова верещит. Приблизившись, Ирина вцепилась в столешницу и яростно начала. «Он задал мне вопросы, а я не смогла ответить». Что за особенный ингредиент в этом чертовом борще? Да и с пельменями ты что-то натворила. Ты захотела все испортить? Меня подставить? Не получится. Я ему сказала, что это безобразие готовила ты. А я приготовила ягненка в соусе специально для него и могу принести. Надеюсь, он готов? Сглотнула. Не ожидала услышать столь лестные отзывы о своих кулинарных способностях. «Чем не понравился борщ?» «Да я его варю еще по рецепту бабушки, а она у меня была местным поваром». «Все боготворили ее блюда, спрашивая советов, и тут такое. Что ему не понравилось?» «Ягненок готов», — тихо сказала Надя, поглядывая на меня. Еще недавно она умудрилась слопать порцию пельменей. Нахваливала больше, чем ела, «Так подавай!» — закричала Ирина, испепеляя взглядом. «Оформи красиво, а я отнесу». Сделала шаг, чтобы помочь подруге, когда Петрова с рычанием бросила. «А ты? Иди к нему. Пусть лично уволит». «Куда?» «Десятый столик. Для ВИП-гостей». Сглотнула и, покачав головой, направилась в зал. Шла я с самым ужасным настроением, рассчитывая вот на самое плохое. Была готова ко всему, но не к тому, что за нужным столиком увижу брюнетку, которая сегодня чуть не сбила мальчика на пешеходном переходе. Даже застопорилась на мгновение в момент, когда она обернулась, встречая с моим взглядом. Ох, сколько эмоций я прочитала в ее глазах. И все не в мою пользу. «Добрый день, я Мия, ваш шеф-повар». «У вас какой-то вопрос ко мне?» — спокойно сказала, переводя взгляд на лицо мужчины, который на мой голос медленно обернулся, прекращая любоваться чудесными пейзажами за окном. Каково же было мое удивление, когда уставилось в лицо Рыкова? «Да, именно своего соседа, сидящего за десятым столиком, где должен был восседать грозный владелец ресторана». И им оказался Рыков. Сегодня точно не мой день. Наши взгляды встретились. Рыков ошарашенно таращился на меня, как и я на него. Но нужно отдать должное, он быстро пришел в себя. Меняясь в лице, удивление сменилось задумчивостью. Он смотрел на меня, будто что-то понимал, и то, что до него доходило, ему не нравилось. Мужчина повел челюстью и громко выдал. Хотел выразить благодарность Мия. Все очень вкусно. Грубо отчеканил он. Никогда не думала, что можно рычать и хвалить одновременно. Но у Дмитрия это отлично получилось. А как же вопросы? Подключилась Лариса и вновь сосредоточилась на мне. Но стоило нашим глазам встретиться, как она отвернулась к окну, недовольно высказывая «Пойдем уже». Я устала. Дмитрий смотрел на меня, будто что-то решал, хотя нет. Это я легко сказала. Он прожигал взглядом, что я чувствовала каждой клеточке своего тела. В следующую секунду мужчина повел челюстью и выдал. Вопросы не нужны. Я сразу понял, что повар не тот. — Тогда я могу идти? — вежливо уточнила, уже приготавливаясь к побегу. «На старт? Внимание!» «Да, но...» Вдруг он умолк и, глянув на нарочные часы, добавил. «Ты когда освободишься?» Даже потеряла дар речи, как и девушка, которая обернулась вытянутым лицом. «Я не поняла, ты о чем?» «Лариса, это Мия. Мы живем вместе». «Что?» «Девушка пребывала в шоке, как и я. Что значит «живем»?» она ведь подумала совсем не то впрочем как и каждый кто услышал нужно исправлять ситуацию нет все не так я снимаю у него комнату так получилось поспешно начала я стараясь говорить тихо как живете вместе с визгом закричала лариса последняя фраза была слишком громкой и все стали оборачиваться И Ирина, которая несла телятину на подносе к вип-столику. Услышав вопрос визгливой особы, она с открытым ртом уставилась на меня. Не ожидала. Что уж тут? Я вот тоже. Рыков подставил себя и меня. Да. Послышался наглый ответ Дмитрия, который меня почти убил. Он перепил? Или переел? Что несет-то? «Что?» — почти одновременно воскликнули две нервные особы, однозначно собираясь на меня накинуться. «Дмитрий Олегович шутит», — вмешалась я. И, натянуто улыбнувшись, направилась в кухню. Чудом только не снесла Ирину, но была не в том состоянии, чтобы извиняться. Да я даже про ногу забыла, летела как на пожар. Через пять минут дверь громко хлопнула. Обернулась, чтобы увидеть Ирину с блюдом в руках и с яростью на лице. Красотой она сейчас не благоухала, это точно. Вероятно, ее послали вместе с ягненком под соусом. «Значит, ты живешь с Рыковым?» Прозвучал не вопрос, а утверждение. «Начинается. Вот же Дмитрий. Натворил дел, а мне отдуваться. Придется поговорить с ним. Сегодня» если, конечно, выживу. Ладно, с этой справлюсь. А ведь еще есть Лариса. Я снимаю квартиру и не знала, что он владелец. Как можно спокойнее просветила ее. Не знала? Как такое возможно? И что ты ему сказала? С прищуром спросила она, напоминая змею. Боялась. И это правильно. Все, что можно, я уже... Растрепала в непринужденной беседе. Кто же знал, что я про его ресторан веду беседу? Вот теперь он в курсе всего. Если сложит два плюс один. А что нужно рассказать, уточнила у нее. Не желая делиться своими умозаключениями. Пусть будет сюрприз. Ты... Она недовольно зашипела, когда вдруг услышала писк своего телефона. Степашка вызывал. Петрова поспешно схватила айфон и спустя несколько слов, которые я не слышала, но могла предположить, что неприятные, так как напугали ее. Ирина отключила связь и с ненавистью посмотрела на меня. «Если ты нажаловалась на меня...» «А что, есть на что?» Невинно поинтересовалась, хлопая ресницами. «Только это и оставалось». Цокнув, она развернулась и выскочила из кухни. Что наблюдала подруга, уплетая чей-то салат из тарелки? Она от нервов могла. Или когда было жутко интересно. Всегда ей толдычу, что она может съесть кого-нибудь живого за просмотром увлекательного фильма. Выдав громкий вопль, означающий её любопытство и предвкушение, Надя бросилась ко мне. Поставив тарелку на столешницу, она, приблизилась и озираясь по сторонам, вроде как проверяя, чтобы никто не подглядывал, уточнила. «Что случилось?» «Да неприятности. Что еще может у меня случиться?» С недовольством заметила. «Она сказала, что ты живешь с владельцем, это правда?» «А ты мне не говорила. Как ты его подцепила?» Рот открылся от удивления. «Мне стало очень интересно, как она к такому выводу пришла. Я не знала, что это он», — прорычала, удивляясь, что она могла так подумать. «Для меня вскрывшаяся информация стала новостью». «О-о-о! Может, тебе замутить с ним?» — предложила подруга, сверкая глазками. «Вечно у нее в голове возникают диковинные мысли. С кем замутить? У него девушка есть», — строго заявила я. Эх, жаль, очень жаль. Протянула Надя и занялась салатом, который до этого лопала. А я продолжала стоять, пока не забежала официантка с новым заказом. Дальше уже отключилась от проблем, полностью погрузившись в работу. Так и не заметила, когда подошло время. Всё, я побежала домой. Воскликнула Надя, уже полностью собранная. А я даже не заметила, когда она успела убежать в раздевалку. Кивнула ей и направилась с куском говядины к холодильнику, чтобы туда его положить. Не успела закрыть дверцу, как в горячий цех залетела официантка со словами. «Представляете, девчонки, Степашку уволили!» «Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать». Открыла рот и смотрела, понимая, что Рыков правильно понял мои слова насчет обмана. «Да но!» Подключилась к разговору Надя забывая, что куда-то торопилась. «Ага», — подтвердила Вера и шепотом довольно пропела. И нашу Ирку... Даже глаз дернулся. «Все. Теперь нужно в темных углах ходить осторожно, чтобы случайно не прибили». Вот это здорово, Надя радовалась. А я вот переживала. «Ага. Вы слышали, как владелец кричал в кабинете?» И обещал еще в суд подать. они не, оказывается, деньги себе гребли, представляете? Нужно было раньше смотреть. Буркнула, зная, что крайняя буду я. Ну а как? Бухгалтер наш. С ними заодно была. Дмитрий Олегович все решил проверить после ужина. Кстати, его девушка уехала. Она что-то там кричала про любовницу и уехала. Сглотнула. Понимая, что углы Уже не такие страшные. Хотя она ведь сама с управляющим Шуры-Муры водит. Кто бы говорил, пробурчала я. А кто теперь будет управлять? Поинтересовалась Надя. Сам Рыков. Он со всеми уже познакомился. Всех вызвал к себе. Начала она. А нас воскликнула Надя. — Вас не стали тревожить? Такой ажиотаж был. Ой, ладно, пошла я. «А то ведь у меня заказ!» Бросила она и выскочила из кухни, оставив нас двоих. «Ты слышала?» С восторгом воскликнула Надя, хватая меня за плечи. «Мы от них избавились!» «А еще...» «Твой владелец теперь вроде как свободен!» «Можешь загребать!» Громкое покашливание привлекло внимание, и мы обернулись. В проеме стоял Рыков. И когда успел появиться?